Просьбы прибыть в Москву по известному делу 25 мая и сообщение, что номер в той же самой гостинице заказан. Подписался штаб с капитана именем Иван Гончаров. На этом, кажется, спешные дела были окончены.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 Тут вот еще что. В магазин рыбников приехал на обычном Ваньке, а укатил на лаковой пролётки из тех, что берут полтинник за одну только посадку. У типографской конторы Фухтеля щеголеватый седок выгрузился и ждать его не велел. И ему нужно было забрать заказ сотню карт с девизиты на имя корреспондента телеграфного агентства Рейтера, причём Имя отчества на карточках было его Рыбниковское Василий Александрович, а фамилия совсем другая, Стэн. Оттуда новыйспечённый господин Стен, или нет, чтобы не путаться, пусть уж остается Рыбниковым. Отбыл и вовсе на Пятирублевом лихаче. Велел доставить его на Чистые пруды в пансион Сянсанс. Только сначала заехать куда-нибудь за букетом белых лилий. Молодцеватый кучер почтительно кивнул, понимаемс. Примилый ампирный особняк выходил оградкой прямо на бульвар. Судя по гирлянде из разноцветных лампиончиков, украшавшие ворота, пансион должно быть выглядел особенно нарядно в вечернее время.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 На стенах сверкали золотыми рамами копии Ватто и Фрагонара. Тем впечатлительнее был контраст с кабинетом, куда ее сиятельство провела посетителя. Никаких игривостей и жеманностей. Письменный стол с бухгалтерскими книгами, конторка, этажерка для бумаг. Было видно, что графиня человек дела и терять время попусту не привыкла.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 и устроил себе царский отдых, какого не имел уже давно, проспал целых четыре часа вдвое против обычного.